Глава четвертая На следующее утро Станислава позвали в гостиную завтракать. Стол на этот раз был роскошный. Нежные фрукты, французский коньяк, лягушачьи лапы в соусе, немецкая жирная колбаса, водка. Присутствовал, кроме Стасика, только Лютов. Прислуживала временами появляющаяся старуха вся в обносках. «Дорогой друг», — начал Лютов, налив себе рюмку к — «располагайтесь, кушайте все, что хотите, пейте или не пейте, по вашему усмотрению. Я не сторонник насилия и чту в этом отношении Льва Толстого, а насилие за столом — просто пошлость». Станислав не совсем покорно покачивал головой. Лютов откинулся на спинку кресла и погладил себя по брюху. «Я почти полночи, не поверите, думал о вас. Я секу все эти космологические и патологические состояния». Они у меня как на ладони. Но ваше состояние озадачило даже меня. Ты крепко влип, парень. И Лютов опять опрокинул в себя рюмашечку. Станислав молчаливо ждал. И вот к чему я пришел. Единственное, что тебе может помочь, это отрезание головы. Чьей головы? Удивленно спросил Станислав. Твоей, Стасик, твоей. И Лютов поднял палец вверх. Станислав насторожился, даже ушки его внезапно покраснели. «И что потом?» — спросил он. «Потом пришьем тебе другую. Наука уже позволяет это. Через года два-три, думаю, войдет в практику». «Но с чужой головой это уже буду не я?» — собравшись с мыслями, ответил Стасик. «Не задавайте глупых философских вопросов», — раздраженно возразил Лютов, переходя на «вы». Он опять откинулся на спинку кресла и из глубины пристально сурово посмотрел на Станислава. «Поймите, Стасик, отрезание вашей головы — это ваш единственный светлый путь в будущее, иначе вы не спасетесь». Станислав пожал плечами и вяло ткнул вилку в лягушачью лапу. «На самом деле все очень просто», — продолжал Лютов. «О расходах не беспокойтесь, я все оплачу. Науку не остановишь, и магию тоже». Лютов вздохнул. Вошла старуха с подносом, принесла минеральную воду и тут же убежала. Насчет головы все можно уладить. Вам надо продержаться годика два-три. У меня большие связи с заграницей, и я организую вам пересадку головы. Вообще-то лучше всего подобрать для вас голову какого-нибудь кретина из Нью-Йорка, так будет спокойнее. Такие речи не вывели Стасика из его состояния, но вызвали сомнения и даже легкое беспокойство. А что же будет? «С моей головой?» — как-то женственно спросил он. «Кому вы думаете, ее стоит пришить?» «Да не думайте вы об этом и не волнуйтесь, пожалуйста», — замахал руками Лютов. «Мы ее выкинем. Кому нужна такая голова, как у вас?» Станислав не обиделся, а только задумчиво покачал головой. «Через два-три года практика пересадки головы будет полутайная. Официально это будет потом. Зато вы станете пионером. Ловите свой шанс». Вас будут показывать по телевидению, в конце концов. В современном мире люди только и мечтают об этом, любым путем стать знаменитым. А вы еще спасетесь при этом. Станислав, вкушая лягушку, оторопело сказал. — Об этом стоит подумать. — Да вы решайте сразу. С вашей теперешней головой не стоит думать. Хотите, на время ожидания я вас отправлю за границу, куда надо? Беспокойство все-таки не покидало Стасика. Он потрогал свою шею. В сущности ему, попавшему в мир иной, было на все наплевать. Если даже можно менять миры, то какое значение имеет голова, тем более его голова? Но он все-таки спросил, а так ли это надежно? Пришьем. То, что касается науки, все надежно. Да я не в этом смысле. А вдруг пришивание чужой головы ничего не изменит? Не все же заключено в голове. Стасик напрягся, чтобы вернуться в покинутый им мир логики. Вы опять за свое!» — ухмыльнулся Лютов. «Бросьте перечить науки. Он опять вздохнул, выпил и вдруг разгорелся. «Да-да, я сам крупный ученый, как вы знаете. Объединив усилия, все сферы наук, мы сможем все. Голова — это пустяк для нас. Мы и три головы кому надо пришьем, если будет нужда. Это что?» — он вдруг оглянулся на маленькую, еле заметную дверь у окна. «Мы мертвых воскрешать будем! Вот так!» «Я стану воскрешать!» «Да-да!» И он вдруг громко, раскатисто, как пещерный медведь, захохотал. «А я вам что скажу?» Он чуть-чуть наклонился по направлению к Станиславу. «После таких воскрешений станет очень весело жить. Мир превратится в хохот. Да-да, мы и других тварей воскресим!» — Но это вам не пересадка головы. Здесь одной единственной наукой не обойдешься. Нужно что-то покрепче, поядреннее из арсенала древних и тайных наук. Станислав доверчиво, но вопросительно смотрел на Лютова. — Воскрешать будем, конечно, не всех, а по назначению. Впрочем, сначала стесняться не будем. Такое смешение, такой балаган будет, что куда там все эти мирские вавилоны? А кто не поймет, тех ликвидируем. И Лютов захлопал в ладоши. В конечном итоге победим время, дойдем до физического бессмертия. Вот тогда-то все осуществится. Вековая мечта, пир горой, бессмертие. Религии выкинем. И он дико, неприлично даже для ученого опять захохотал. Даже старуха и та испугалась и высунулась из какой-то щели. Но потом Лютов внезапно обмяк. О, «Ну, вот тогда-то и придет настоящая подлинная смерть. не та, которая сейчас, дура, финтифлюшка. Ее и обмануть нетрудно». Шепотом, выкатив глаза, произнес он. Станислав в знак согласия снова наклонил голову. К тому же о теперешней смерти он и сам был очень низкого мнения. Лютов съел лягушку и подбодрил Станислава. «Я вас не насилую, думаете, но скажу точно, иначе вы не спасетесь». Унесет вас никто не знает куда и безвозвратно. Хотите погулять? Погуляйте по саду. И Станислав действительно погулял. Мысль о голове все-таки теребила его. С одной стороны, почему не заменить, с другой — долго ждать, боязно, да и получится ли. Наконец, дело-то, наверное, не в голове. И что ни говори, а пугливо как-то сменить свою голову. Подозрительно чуть-чуть. Вдруг за кустами на маленькой полянке в саду он увидел странного человека. Допустим, человек как человек, но он, во-первых, светился, и как будто нехорошим светом точно что-то от него исходило не то. Во-вторых, он стоял и молчал, словно у него отсутствовал язык. Не успел Станислав и протянуть ему руку, как тут же появился Лютов. — Петя, ты опять здесь? — крикнул он достаточно сурово и с какой-то особенной интонацией. Стасик взглянул на Лютого. Его жесты, дескать, что такое, потом перевел взгляд на то место, где стоял Петя, но его уже там не было. Исчез. Но, увы, Петя был не из совсем исчезающих. Стасик через три секунды вдруг увидел его совсем далеко у забора. Но и тут он исчез. Но Стасик снова его увидел где-то рядом, сбоку. Потом опять вдалеке у чайного столика У Станислава закружилось в голове. Петя мелькнул где-то еще. Лютов подошел к Стасику. «Чайку не хотите?» И проводил его к чайному столику. Там уже стоял самовар. Стасик присел на скамейку. Лютов похлопал его по плечу, сказав, что скоро придет. И Стасик ждал и не ждал, оцепенев на скамье. Он закрыл глаза... и все ему казалось, что Петя где-то здесь, около, но вдруг удаляется, потом опять подойдет и молчаливо шепчет чего-то ему, Стасику, в ухо. То возникнет на крыше, то прыгнет на дерево, и все протягивает куда-то свои светоносные руки. Лютов возвратился с гитарой и сел на бревно. Стасик открыл глаза. Пети не было, а Лютов запел. Пел он что-то народное и многозначительное. У Питоновой Марии Петровны За ночью выросла третья нога, Она мужу сказал и «Я тебе теперь так дорога!» Но Ванюша был парень убогий, У него вовсе не было ног». «Поцелуй мою третью ногу, и тебе испеку я пирог!» А Ванюше обидно так стало, «Я, калека, не трогай меня!» Изо рта у него выползала Очковая большая змея. Испугалась Марья Петровна, И пустилась по улице вскачь, И стонала, и плакала, словно Шел за ней перламутровый врач. В отделение милиции строгом Закричала родные мои, Вы спасите мне третью ногу От очковой избавьте змеи. Было в комнате тихо прохладно, только с-под слышался стук. С голубого лица лейтенанта улыбался надменный паук. Лютов пел надрывно, не по-научному, и сам был скорее похож на паука, чем на ученого. Станислава от всего этого стала клонить к вечному сну. «Поспите, поспите!» — шепнула ему появившаяся Лиза и выгнула спинку. День прошел, как в новом тумане, лишь Лютов порой появлялся и кормил Стасика надеждой. К ночи Лиза постелила ему, ушла, и Станислав заснул отнюдь ненадрывным сном. Петя ему не снился, словно исчез навсегда. Но к утру, с восходом солнца, Станислава стали одолевать Неопределенные, но тягучие видения. Он их глубоко не осознавал. Однако внезапно и резко из такого хаоса выделилось бледное, худое, узкое, как у птеродактиля, лицо Лизы. На губах ее шептались сами собой стихи. Когда нас спросят, кто такой Гаген и почему на свете много зла, ответим, как таинственный рентген. «На холмах Грузии лежит ночная мгла». От этого видения Станислав проснулся. К его изумлению он увидел Лизу, сидящую на кровати у его ног. В руке ее был топор. «Я люблю тебя», — прошептала она с пугающей страстью. Станислав посмотрел на лежащий у нее на коленях топор и потрогал свою голову. В ответ на этот жест Лиза завизжала, причем мрачновато. На виск в комнату тут же ворвалась старуха. «Тебе опять хочется кого-то любить!» — Хрипловато выкрикнула она, обращаясь к Лизе. «Дрянь! Тебе что, мало Пети и его судьбы? Оскар Петрович тебя осудит!» И она схватила топор с колен Лизы. Та почему-то мгновенно покорилась, и они вышли. оставив Станислава одного. Тот довольно быстро заснул.